«Чудаки украшают мир!» Этот афоризм давно не вызывает у нас сомнений Как скажем и то, что пешеходов надо любить А между тем, сто лет назад Владимир Иванович Даль писал в своем словаре «Чудак – человек странный делающий всё по-своему, вопреки общему мнению и обычаю. А из современного словаря можно узнать, что чудак поступками своими вызывает недоумение и удивление. Всё это правильно. Однако трудно вообразить, что бы мы делали без чудаков. Откажись мы от их присутствия, и планета наша стала бы пустынной и скучной. Ибо именно чудак, по крайней мере, как казалось его современникам, перешел рубикон, построил колесо и открыл закон земного тяготения. Ну скажите, скольким людям до Ньютона падали на головы яблоки и ни одного из них не озарило гениальное провидение? Ну вы среди них не было чудаков, а герои любимых книг, а? Одиссей, Геракл, Дон Кихот, Сирано Бержера, Д'Артаньян и стойкий оловянный солдат. Да и Ванюш подурачок наконец. Именно они, стопроцентные чудаки, на протяжении долгих веков подают нам пример дружбы, верности, отваги, подсказывают выход из ситуации, казалось бы, безвыходной. Ведь чудаками, как и поэтами, не становятся, нет, ими рождаются. Вот все мы в детстве наделены поразительным каким-то воображением, способностью окрашивать всё вокруг э, в особые какие-то яркие радужные цвета. К сожалению, редко кому удаётся сохранить себе на всю жизнь эти завидные качества. Вероятно, поэтому мы так часто... Даже собственным детям кажемся неисправимыми чудаками. И мне хочется, чтобы вы послушали сейчас инсценированный рассказ Герберта Кемоклидзе «Папа, мама, я и Колобок». Рассказ этот начинается так. После ужина папа прочитал газету, сложил ее и говорит. Ну ка, Гриша, расскажи, чем вы сегодня занимались в детском саду. Читали сказку Колобок. Какую? Какую сказку? Колобок. А, а это про что? <связь> Пусть бы перед ребенком, совсем свои механики погряз. Даже сказок не помнишь детских. А. Ты много помнишь. Плюш, побольше тебя. Не обращай на неё внимания, Гриша. Твоя мама, как вечный двигатель. Раз заведётся, потом не остановишь. Ну, рассказывай, что же это за сказка? Жили и были старик со старухой. Однажды старик говорит старухе из, из, кип из кипла, был мне ты колобок. Ага, я твоей маме уже неделю говорю, испекла бы ты блинов, А ей, видите ли, некогда. Конечно, некогда. Весь день волчком верчусь. То на работе, то дома. А, долго их печь. Вот возьми и сам испеки. Ха -ха. А ну Никитина, Алексей, и посуду не мыть помогает. У -у -у -у -у. А ты никогда палец о палец не ударишь. Ага, ты много ударяешь. Только перед зеркалом тебя и видно. А ты бы хотел, чтобы я растреп а, Ладно, Гриш, Гриш, рассказывай дальше. Маму твою все равно не переспоришь. Ну, в общем, Старуха изгебла коробок и построила окошко. Мне бы такую жену. Тебе бы только на глухой старухе и жениться, чтобы она не слышала твоего вечного брюзжания. Кто больше брюзжит? А лучше, если бы еще она и немая была. А может быть? А впрочем, все вы на один манер. То-то ты на первое мая с женой Иванова любезничал. прямо бисером рассыпался. Я-то не рассыпался. А вот ты, ты Кузнецову глазки строил. Он с тобой три раза подряд танцевал. Ах, вот что! Мне нужно было отказывать тем, кто меня приглашает, и ждать, пока ты налюбедничаешься с этой крысой Ивановой. Вот только мне и осталось занятие, что ждать. Гриш, Гриш, Гриш, ты рассказывай дальше. Я ведь говорил, что твою маму не остановишь. Клобок с кошка, и побежал. А куда это он побежал? В лес. Угу. Старуха оказалась такой же раззявой, как твоя мама. На себя посмотри. Ну, ладно, Гриш, время уже позднее. Ты скажи вкратце, чем все это дело кончилось? Кончилось тем, что... Он съел лесу, и она его съела. То есть как съела? А в съела очень просто. Безобразие! Ты слышишь, мамочка, учит ребенка сказкам с трагическим концом. Кто им позволил травмировать детские души? Воспитатели называются. Самих еще воспитывать надо. Чудак человек этот, Гришин, папа. Будто он не знает, что у нас ведь есть специальные институты, где серьезные люди только и занимаются тем, что учат, как и чему учить детей. Вот подрастет Гриша, окончит школу, примут его в такой институт, и через каких-нибудь пять лет получит он официальный документ, где черным по белому будет записано, что предъявителю всего числа, месяца, года присвоена квалификация учителя средней школы. Ну, в общем, так же, как это случилось с героем рассказа Артура Джолана, две характеристики. В деканат педагогического института вошел вчерашний студент Геннадий Васьков. Можно, Михаил Михайлович? Да, пожалуйста, пожалуйста. Что вы хотели, Васьков? Да я вот... Мне бы характеристику. Ну, вчера же всем выпускникам раздали. Да. Вы что, разве не получили? Нет, получил. Ну, так в чем же дело? Ну, понимаете, что-то у всех характеристики, как близнецы. Слишком, как мне показалось, сладкие. Всем нравится, а вам нет. Не, ну, просто, судя по характеристике, я ангел, а не бывший студент Васьков, который... Хорошо, хорошо. Пишите тогда сами. Как? На самого себя? Ну, что? Ну, неудобно как-то. Ничего, это? ничего. Вот, образец. Пожалуйста. ну... Хорошо, я по попробую. Через несколько минут Васьков сидел в свободной аудитории и, хмурясь, изучал шаблонный образец характеристики, который гласил. Товарищ, окончил педагогический институт успешно, За годы учебы показал себя способным, дисциплинированным, исполнительным студентом. Аккуратно платил взносы, активно участвовал, играл на балалайке. Ой, дважды прыгал с парашютом, занимался в кружке вязания, кройки и шитья, страстный любитель мотогонок, большой друг детей и животных, постоянный болельщик хоккея, посещал музеи, был центральным нападающим институтской футбольной команды, участник хора народных танцев... Стоп, стоп, стоп, стоп! Участник хора народных участник народных танцев, к тому же член профсоюза, надежный товарищ пользуется уважением в коллективе. У, -у, У товарищ рекомендуется и направляется учителем в вашу сельскую школу. Подпись. Ну что ж. Через полчаса упорного творческого труда. Васьков снова вырос перед столом руководителя. Написали? Да, вот, написал. Так, Пожалуйста. давайте да. Пожалуйста, Михаил Вот. Так, товарищ Васьков ГС учился плохо, в самодеятельности не участвовал, спортом не занимался и... На балалайке не играл, не играл, детей и животных не любит, музеи не посещал. Да. В хоре не участвовал и не знает народных танцев. Никаких, да. Уважением не пользовался, из-за тяжелого характера часто имел конфликты с окружающими. Да, имел. Рекомендуется учителем и направляется в вашу сельскую школу. Подпись. Так, оригинальничать решили, да? Ну что ж, я подпишу, подпишу, но с этой, извините, дурацкой путевкой в жизнь вы будете в новом коллективе, как белая ворона. Ни пуха, ни пера, пожалуйста. Черт, спасибо. Надеюсь, мне не придется рассчитывать на уважение и доверие сельского коллектива. Куда вы меня направляете? Меня как-то больше устраивает город. Город тоже не раскроет вам свои объятия с этой скверной бумагой. <свят> а это ваша ангельская характеристика, которую вы мне выдали вчера. Это-то для города. Вы негодяй, Васьков. Но Васьков этого уже не слышал. Да, действительно, чудаки совершают подчас поступки, объяснение которым сразу не найдешь. Мы, правда, допускаем, что кое-кому из вас, герой рассказа, который вы только что услышали, покажется не таким уж чудаком, а? Но все-таки, кто из городских жителей хотя бы однажды не мечтал проснуться ранним утром под крик петухов, мычание колхозного стада, Вдохнуть полной грудью запах полевых цветов и свежеиспеченного хлеба. Пробежаться босиком по росе. Хорошо. Ой, хорошо. Не то, что в городе, где крики петуха заменяют автомобильные гудки. От запаха бензина голова кружится не хуже, чем от аромата трав и хвойного леса. Чудаки-пешеходы еле успевают увертываться от проносящихся машин. Водители, еще большие чудаки, виртуозно лавируют в потоке пешеходов, и все они вместе то и дело посматривают в сторону регулировщика движения. Ну вот, наконец, раздается долгожданный свисток. И при посредстве писателя Игоря Мартьянова мы становимся свидетелями такого диалога. Попрошу предъявить водительское удостоверение. Это зачем же? Вы нарушили правила уличного движения. Кто вам сказал? Я сам видел. Предъявите, я жду. Ха. Может, вы думаете, у меня его нет? Нет, этого я не думаю. Но с какой стати я буду предъявлять свои документы совершенно незнакомому человеку? Я работник ГАИ и имею право проверить ваши водительские права. Откуда Прошу? я знаю, что вы работник ГАИ? Вы что... Разве не видите мою форму? А, ну, знаете, форма вещь очень обманчивая. Вот помню, лет десять назад моя подруга Жанна познакомилась с одним Послушайте, военным. Не рассказывайте так... мне сказок. Я жду документы. Это не сказка, а быль. Я лишь хотела доказать вам, что форме не всегда можно верить. В таком случае я могу предъявить вам свое служебное удостоверение. О, вот это другое дело. Ну-ка посмотрим. Так. Значит, вы Н.Т. Катишкин. Кожичшин. Разве? А тут же написано как Т. Ну, ладно, ладно, положим, что Кожишкин. А почему здесь на фотокарточке вы на себя не похожи? Не знаю, просто я там без головного убора. А ну-ка, снимите сейчас же головной убор. Да-да-да, снимите головной убор. Вот так. Встаньте прямее. Повернитесь лицом ко мне. Послушайте. Повернитесь, повернитесь. Да, действительно, что-то похожее есть. Давно фотографировались? Лет семь назад. Это и видно. Между прочим, в молодости вы были симпатичнее. Ну, ладно, хватит. Дайте назад мое удостоверение. А что вы так нервничаете? Если оно не поддельное, вам ничто не угрожает. Мне некогда, я нахожусь на работе. А вы что думаете, у меня много свободного времени? Вот сейчас я еду на базар, потом надо сходить в паркнихи, навестить тетку, позвонить мужу, затем меня не обиду, Я очень купить. вас прошу, верните мне удостоверение. Смотрите, смотрите, сколько сзади машин из-за вас скопилось. Как это из-за меня? Как это из-за меня? Ведь не я вас, а вы меня. Остановили. Ну хорошо, я хорошо, хорошо. Пустите меня только, я ру... вас умоляю. Отдайте скорее мой документ. Я больше вас никогда не остановлю. То-то же. Так уж и быть. Берите. И никогда не устраивайте на улице пробок. Что ни говори, великим чудаком был создатель автомобиля Мы просто были обязаны вспомнить его в сегодняшней передаче Поскольку он стал родоначальником удивительного, многомиллионного племени чудаков Горячо отстаивающих свое право на четырехколесное существование Они готовы с пеной у рта доказывать, что их детище доставляет им ничуть не больше хлопот и волнений, чем все прочие виды транспорта. И хотя герой рассказа Александра Житинского «Лифт» не является заядлым автомобилистом, но с этим мнением он вполне согласен. «Я никогда не застревал в лифте, поэтому, когда такое случилось,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 потом попрыгал немножко потом опять нажал конечно результата никакого тогда я нажал кнопку вызов примерно через полчаса пришла девушка с конторской книгой под мышкой вы что ли вызывали недовольно спросила она раскрывая книгу фамилия а зачем фамилия осторожно спросил я вы гражданин будете называть фамилию или будете время тянуть?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 Ощипал сетку и сказал, что неисправность налицо. Будем составлять акт. Таков порядок. Мы быстренько составили акт. Эксперт его подписал и просунул мне, чтобы я тоже расписался. Потом снова пришла девушка с конторской книгой. Она подшила акт к странице, внесла мою фамилию и сказала, мастер будет в течение дня, никуда не отлучайтесь. Мастер пришел к вечеру. Он был хмур и неразговорчив. На который этаж едешь, спросил он. На первый. Мог бы пешком спуститься, не барин. На кнопки нажимал? На все, на все нажимал, радостно закивал я. А на две сразу? Нажимал? Нет, отъедешь, а вызываешь мастера. Попробуй, понажимай. Я стал нажимать, на две кнопки сразу в различных сочетаниях. Когда я все перепробовал, мастер почесал затылок и вдруг сказал, решившись, «Давай-ка на все сразу!» Я сказал, что у меня не хватает пальцев, «А ты носом!» — посоветовал мастер. Приловчившись, я нажал двенадцать кнопок. Лифт задрожал, Удивляясь такому требованию, а потом переехал вниз и остановился между пятыми и шестыми этажами. Мастер прибежал туда страшно довольный. Он совсем вошел в азарт. «Нужно на восемь кнопок или на девять!» – кричал он. «Главное – это комбинацию угадать!» «Понимаешь, как в спорт лото!» Ну, в спорт лото я играл. Я прикинул количество комбинаций и сообщил мастеру – Он ответил, что другого способа не знает. Мы стали играть. Некоторые комбинации давали удивительный эффект. Лифт возил меня туда-сюда, но все время промахивался. Мастер совсем замотался, бегая за мной. Проходящие жильцы подсказывали счастливые сочетания. Наконец какой-то мальчик угадал. Меня вытащили из лифта с опухшим от надавливания на кнопки носом. Творческая у вас профессия, сказал я мастеру. Беготни только многовато, сказал он, вытирая лоб кепкой. Подпишите квитанцию. Кстати, с вас причитается. И я заплатил ему за честную и добросовестную работу. Нужно сказать, что даже самые удачливые из чудаков бывают не только предметом зависти, но и сочувствия. И вот как раз об этом говорит в своем рассказе «Раковина» польский писатель Вех. С упаковкой вообще стало лучше. Но что поделаешь, если некоторые товары, несмотря на самые искренние желания продавцов, упаковать просто невозможно. Например, раковину. Понятно, я не имею в виду раковину морскую, я имею в виду раковину туалетную. Ничего особенного. Красивый белый фаянсовый предмет. аэродинамической, можно сказать, формы, внизу суживающейся, заканчивающейся с одной стороны коленом трубы, а с другой красивой полированной доской. Но для переноски вещь неудобная. И запаковать её невозможно. Нет слов, её э, не покупают каждый день, но иногда приходится, пришлось, побегать по магазинам, но труды были вознаграждены, и я нашел раковину. Ах, мечта! Продавец вручил ее мне с чарующей улыбкой, и тут началась так называемая гиена. Я вышел с этой раковиной на улицу и стал искать такси. Но таксисты, которых я останавливал, отворачивались от меня с презрением. Наконец, какой-то добрый гражданин э, пришел мне на помощь. За скромный гонорар он согласился снести мою покупку домой. Мало того, что подобная раковина пробуждает в прохожих живой интерес... Она обладает еще одним свойством: не дает себя нести. Просто просто неизвестно, как ее ухватить. Сперва мой избавитель уместил ее на правом плече, потом на левом, но, как видно, ему было очень неудобно, и в конце концов он надел ее себе на голову, наподобие огромного древнеримского шлема. Мы тронулись в путь. Я шел первым, гражданин в шлеме за мной. Но едва мы свернули на бульвар, как мне повстречался приятель, страшный пустомель. Он схватил меня за пуговицу пальто и начал рассказывать какую-то историю. Человек в раковине терпеливо стоял за мной. не было ни одного прохожего который бы не поинтересовался моей покупкой некоторые даже подходили поближе стучали как знатоки согнутым пальцем по фаянсу и спрашивали моего адъюнта, э, где пан э, достал э, раковину сколько он отдал это раковина не моя А того пана звучал из глубины раковины, как из колодца пропитой бас. В то же время вытянутая рука показывал на меня. Когда собралась солидная толпа, я вырвался из рук приятеля, оставив ему пуговицу. Преследуемый полными зависти взглядами, мы добрались, наконец, до остановки и вошли в трамвай. Тут... Раковина вызвала не меньшую сенсацию и еще большее веселье. Но так как колено раковины беспрерывно цепляло за ремень звонка и вагон вожатый то останавливал, то отправлял трамвай в самых неподходящих местах, мой помощник вынужден был снять раковину с головы и держать ее перед собой. Некоторое время мы ехали молча, но вдруг... Мой подручный покраснел, потом побледнел и нервно шипнул мне: "Держи пан товар. Что случилось? Штаны у меня падают. Резинка лопнула из-за этой холеры раковины". Я не успел подумать, что мне предпринять, как фаянсовый груз оказался уже у меня в руках. Я согнулся под тяжестью, а мой носильщик тем временем пытался совладать с падающей частью гардероба. Кое-как справившись с этим делом, он коротко бросил мне. Дальше не поеду. Не только резинка, все пуговицы отлетели и выскочил из трамвая. А я остался один на один с покупкой. Что было дальше... Трудно описать. На всех остановках, будто сговорившись, в трамвай входили одни мои знакомые, и, как назло, те, которых я не видел много лет. Когда, наконец, в вагон вошла красивая женщина, за которой я потихоньку волочился, я выпустил раковину из дрожащих рук, поставил на пол и отодвинулся от нее как можно дальше, Но пассажиры со всех сторон начали кричать. «Эй, уважаемый, забери к свой трон!» Все за него цепляются. Пришлось опять протиснуться к ней. Тут взял слово кондуктор. «Эй, гражданин, почему вы два места занимаете? Садитесь на свой товар, будет просторней». полубессознательном состоянии я уселся, и в это время в трамвай вошла целая толпа провинциалов, видимо, какая-то экскурсия. Руководитель посмотрел на меня взглядом полным восторга и гордости и обратился к своим экскурсантам. Обратите внимание, граждане, как... какие удобства уже оборудованы в трамваях нашей столицы. Правда, еще не установлена соответствующая кабина, но будет, будет, не сразу. Краков строился. Я выскочил из трамвая на ходу. Оре дали сказано. Чудаки делают всё по-своему. Это не всегда верно. Во всяком случае, вот героиня рассказа Людмилы Уваровой, она только и делала, что прислушивалась к чужим мнениям и советам. Вот послушайте. В результате многолетних вдумчивых наблюдений Я пришла к выводу, что больше всего люди любят советовать. Советуют мужчины, женщины, старики, молодежь, школьники, даже малыши. Те самые малыши, для которых по телевизору каждый вечер звучит эта песенка «Спят усталые игрушки», тоже советуют. А почему? Да потому что советовать легко, необременительно. Читатели советуют писателям, какие темы выбрать для своих произведений. Пациенты советуют врачам, как лечить. Болельщики советуют футболистам, как забить мяч. Прыгунам, как прыгать. Бегунам, как бегать. Театральные зрители советуют актерам, как проникновенно сыграть. А режиссерам, как лучше поставить спектакль. Советуют всем – поварам, строителям, парикмахерам – То и дело приходится слышать настойчиво повторяемые слова. Слушайте, я бы вам посоветовал. Вот что я вам посоветую. Советую от всей души. Слушайте, разрешите вам посоветовать? На вашем бы месте... и так далее все время с утра до вечера ранним утром включаю радио служба быта настоятельно советует приобретать билеты спортлотов посещать собачьи выставки покупать стиральный порошок прихожу на работу начальник вызывает и начинает разнос опасно тихим голосом я бы на вашем месте посоветовал бы вам обратить самое Серьезное внимание на свои действия и поступки. А когда я возвращаюсь от начальника, Каждый порывается ко мне с советом. Каждый советует плюнуть, забыть, Не обращать внимания, Обратиться в местком, Написать заявление об уходе И, наконец, позвонить жене начальника. И что еще? Кажется, кажется, что-то еще? Нет, даже не помню, что именно. Иду по улице. встречали старинного друга. неужели ты? Вот здорово! Ну, как дела? А помнишь? А куда собираешься? Кого видишь? А где тот? А где этот? Ну, и так далее. Зашли в стекляшку, заказали мороженого, газированной воды. Слушай, я бы тебе посоветовал капельку коньяка. Почему, спрашиваю? Зачем мне коньяк? Понимаешь, он расширяет сосуды. Они у меня и без того широкие. М да, я лучше знаю, какие у тебя сосуды. Мы же как-никак учились в одном классе. Кому, как не мне, знать твои сосуды? И сколько я не уговаривала его, что не люблю коньяк. И вообще, зачем мне пить коньяк в жару? Он был несгибаем. Повторял всё время одно и то же. А все таки на твоём месте... Я бы непременно выпил рюмочку коньяка. Не так давно я решила переменить работу. Подала заявление и стала выбирать, куда бы перейти. И вот тогда я уж досыта нахлебалась самых разнообразных советов. Папа советовал мне не спешить. Свекровь рекомендовала чуточку повременить. Муж настаивал, чтобы я не думала долго и начинала бы свою новую трудовую деятельность. Он, между прочим, так и сказал. Новую трудовую деятельность. Лучшая подруга сказала, я бы советовала выждать. А другая, еще лучшая подруга сказала, я тебя от души советую. Не жди, не жди ни минуты, можешь упустить свой звездный час. хотя я полагала, что этот самый звездный час в трех часах езды от моего дома с зарплатой в 112 рублей в месяц вряд ли ей самой показался уж таким звездным. Бывшие сослуживцы в один голос советовали вернуться на старую работу. И даже сосед по дому советовал вообще отдохнуть и какое-то время нигде не работать. Я устала от советов, просто я уже изнемогаю от них. Любой мой поступок, даже любой шаг вызывает множество различных советов от самых различных людей. Причем каждый считает своим долгом категорически непререкаемо утверждать, что это именно так, а не иначе. Слушайте, на вашем месте я бы вам посоветовал вот что. И советуют, и советуют, и советуют. Что мне делать?» Как быть? Куда деваться? Посоветуйте! Наша передача подошла к концу. В этом вполне научном, но, увы, коротком исследовании мы не могли дать исчерпывающую информацию к размышлению о чудаках и о том, как именно они украшают нашу жизнь. Работу над этой темой мы с удовольствием предлагаем продолжить вам. Будьте уверены, материала для исследования у вас наберется с избытком. Мы слушали передачу «Вечер юмористического рассказа». В ней принимали участие народный артист СССР Георгий Менглет, заслуженные артисты РСФСР Ирина Карташова и Алина Покровская, Борис Иванов и Михаил Погоржельский, артисты Анатолий Адоскин, Александр Михайлушкин и Герман Юшко. Ведущая, народная артистка РСФСР Мария Владимировна Миронова. Передача подготовлена главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио режиссер Эдуард Кольбус, редактор Михаил Базняев.